Собрание насекомых. Эпиграф. Какие крохотные коровки, есть право менее булавочной головки крылов. Моё собрание насекомых открыто для моих знакомых. Ну что за пёстрая семья. За ними где не рылся я, зато какая сортировка. Вот глинка, божья коровка. Вот котиновский злой паук, вот и свиньим российский жук, вот олин чёрная мурашка, вот райч мелкая букашка. Куда их много набралось, опрятно за стеклом и в рамах, они пронзённые насквозь, редком торчат на эпиграмах.